11. За весь день Скир ни разу не остановился больше, чем на минуту, и завтрак и обед он жевал на ходу. Он чувствовал, что обязан двигаться, словно уже ощущал дыхание смерти на затылке. Варвары зомби преследовали его, и это вовсе не было случайным совпадением. Кроме того, Скиру вовсе не казалось простым совпадением присутствия здесь безглазых, безглазах, и это беспокоило его. И было еще что-то, какой-то непонятный страх. Который неприятным грузом лежал у него на душе, словно Скир чувствовал, как смерть догоняет его. Ах, этот страх, этот страх! Ему не было логического объяснения. Скир не видел, не слышал ничего, что могло бы вызвать тревогу, но все равно чувствовался крайне неуютно. Вот почему Скир все время двигался изредка, с непринужденным видом, но чаще без него. Для случайного наблюдателя он показался бы медленно предыдущим прохожим. Одним из многих, но Скир знал, что это было самое настоящее бегство, бегство от смерти, догоняющее его тяжелыми шагами. «Куда?» – просил Конон. Тоэн закрыла глаза, слегка отклонив назад голову, и указала на извилистую улочку. «Туда». элаша бросилась было бежать в указанном направлении, но Конон поймал ее за руку. «Нет, подожди минутку». Тоэн широко распахнула глаза. «Ты колеблешься?» Все трое стояли на пересечении четырех улиц, окруженных каменными домами непривычной архитектуры. Прямо над полуденном солнцепеке стояла телега с дынями, источая приятный сладкий запах. Несколько женщин склонились над ней, выбирая сочные дыни и торгуясь продавцом. Позади комнаты сидел старик с длинной глиной трубкой в зубах и пускал клубы ароматного голубоватого дымка. «Мы уже проходили здесь раньше», – сказал Конан. «Ну и что из того?» Элаша сделала вид, что собирается идти дальше. «Мы были в этом месте и в дюжине других». Как минимум по два раза. Наш противник не стоит на месте. Ты, как всегда, сообщаешь очевидные факты, редко сообщила Илаши, то он подняла руку и коснулась плеча женщины пустыни. Подожди, я, кажется, понимаю, что он имеет в виду. Скир все время бежит, путая следы, а так как единственная ниточка, связывающая нас с ним, это талисман, мы не можем преследовать его достаточно быстро, чтобы догнать. Я права, Конан Да Тогда что же ты хочешь, чтобы мы делали? Спросила Элаши Из города есть только один выход Проговорил Кемериец Если, конечно, он не решит сбежать Через тот узенький каньон И так выход у него один Через южные ворота Мы должны устроить у ворот засаду И поджидать его там И как долго? Столько, сколько потребуется Мы можем спать по очереди Если понадобится Элаша кивнула. «Давна признать, что твой план может сработать». Кон подумал, что ей почему-то очень трудно было признаться в этом, но вслух ничего не сказал. Когда варвар и обе женщины покинули площадь, старик, куривший трубку, встал и бросил ее на землю. Он свернул в переулок, наблюдая за троицей чужеземцев. Когда они почти исчезли из виду, старик махнул рукой. Одна из женщин, выбирающих дыни, кивнула и поспешила по улице, следуя за тремя незнакомцами. Мужчина, продававший дыни, оставил свою тележку и быстро подошел к старику. Курильщик вытер лицо и длинные полосы светлой кожи появились из-под стертого грима. «Эти трое имеют какое-то отношение к тому, за кем мы следим», – сказал он. «Передай верховному жрецу, что мне понадобится еще пятеро его людей. Пошли двух из них к южным воротам, а остальные пусть приходят сюда, а мои люди будут продолжать преследовать этого человека. С вашего позволения, тайный мастер, я пойду». «Я только что дал тебе на это разрешение, глупец! Иди же!» Во внутреннем помещении храма Эмри Вас завершил последний обряд. Ему оставалось лежать церемониальное благовония, и тогда он мог благополучно начинать страшное заклинание – смерть Шез. Это была смерть страшная, но надежная. За всю историю существования храма не было еще случая, чтобы человек, на которого накладывалось проклятие Шез, сумел спастись от смерти. Шез, когда ее призывали – приказывал своим слугам выполнить предназначенное, и они не останавливались до самого конца. Для приговоренных к смерти, верующих в безымянного Бога, особо жестокой пыткой было то, что их предупреждали приговоре и не препятствовали осужденным принять все мыслимые меры для того, чтобы избежать жестокой участи, неизменно ожидавшей их в самом ближайшем будущем. Над городом начали сгущаться сумерки, когда имревас зажег ритуальные благовония в большой овальной бронзовой чаше, испещренной старинными письменами и украшенной большим изображением паука из чеканного золота. Густой сладковатый дым сгущался над головой жреца, и в сгустившейся темноте ему показалось, что он слышит тихий шорох десятков тысяч крохотных лапок. Верховный жрец улыбнулся и махнул рукой, отгоняя облако пахучего дыма. Те, кто приходил в его город с колдовством, делали это на свой страх и риск. Жрецы безымянного бога следили за тем, чтобы преступление не оставалось безнаказанным. Когда ночь опустила на город свое темное покрывало, Скир вздохнул с облегчением. Темнота была его сестрой. Темнота была его сестрой. Она всегда скрывала промысел воров и проституток. Своим всегда горячо приветствуемым покровом. Никто не может поймать то, чего не видно. И в темноте Скир чувствовал себя тенью, невидимкой. За весь день ни варвар, ни его спутницы не потревожили его. Да и сам он не столкнулся ни с какой опасностью. Непонятное беспокойство все еще не оставляло его, но ни один реальный факт не подтвердил пока его обоснованности. Ну что ж, скоро наставит оставит Апкофарт, и все его тревоги останутся позади. План, мысленно составленный с Киром, был очень прост. Рядом с ним находилось несколько неуклюжих, приземистых караван-сараев и винных лавок. От постоялых дворов стояли лошади, привязанные к длинным канавязям. Сонного вида стражник, прислонившийся к ближайшей стене, Время от времени бросал на лошади ленивые взгляды и снова погружался в дремоту. Скиру достаточно было перерезать нерадимому стражнику горло, выбрать коня покрепче и отправиться к воротам, переодевшись в платье мертвеца. из Скира вряд ли опознали бы его. Он пройдет мимо стражника охраняющего ворота и прощает кафарт. С припасами, которые он стянул несколько минут назад, он сможет добраться почти до самого замка Нега, прежде чем придется остановиться для отдыха. А тогда уже никто не сможет остановить его, даже если они узнают, куда он направляется. А то, что Варвар знал, куда направляется Скир, было очевидно. Да еще эта дрянь зомби. Нужно было отрубить ей голову, когда у него была такая возможность, и отбросить ее так далеко от тела, чтобы она не смогла ее найти. Она, конечно, рассказала Варвару о своем столкновении со Скиром. Он снова и снова корился за то, что не узнал зомби с самого начала. Ну что ж. «Теперь уже ничего не поделаешь. Надо примириться с прошлым и жить настоящим». Стражник клюнул носом. Если бы у него за спиной не было стены, он не всякого сомнения свалился бы на землю. Скиру было несложно подойти поближе к обреченному человеку. Больше всего его беспокоило то, что одежда могла измазаться в крови. Поразмыслив секунду, Скир нашел выход. Ножом ему выковыривал увесистый булыжник из мостовой, притянул его на вес – и со всего размаха обрушил камень на висок стражника. Он почувствовал, как под ударом камня хрустнула кость, и человек упал, мгновенно потеряв сознание. Скорее всего, брошенный здесь, он умрет и сам, но Скир не хотел рисковать. Быстро содрав одежду со стражника, Скир наклонился над ним и сжал руками его горло. Через секунду сердце остановилось. Стражник был мертв. Скиру понадобилось несколько секунд, чтобы переодеться. Еще через секунду... Он выбрал крупного серого жеребца, вскочил в низкое седло или легко он по воде, пустив лошадь в медленную трусцу. «Чтоб ты провалился в Гиенну, Абкафарт, подумал Скир, подъезжая к южным воротам. Когда он остановился на узком перекрестке, высматривая по сторонам возможную погоню, ему послышался странный звук, словно чьи-то крошечные ножки ступали по сухой бумаге, или лапки крыс тревожили битое стекло в каком-то темном мертвом подвале. Ну что ж, об этом не стоило беспокоиться. Он ударил лошадь каблуками сапог по бокам и она двинулась вперед. Когда луна выплыла на черное чистое небо, усеянное холодными огоньками мириадов звезд, кон тяжело заворочился на краю телеги с сеном, таявший неподалеку от южных ворот. Хотя расположиться саду и ворот, и ждать здесь Кира было его идеей, но ситуация, когда нужно ждать, а не действовать, выводила Конан из себя. Он повернулся и посмотрел на двух женщин, лежавших за его спиной на куче сена. Эллаш спала, завернувшись в найденное конуном одеяло. За день до этих событий оно мирно сушилось на веревке возле одной из харчевин. Глаза Тоэн были открыты, но она без всякого выражения таращилась в темноту, казалось, ничего не замечая вокруг. Телега стоял недалеко от пересечения главной улицы от с боковой улочкой. С того места, где находился Конан, он легко мог наблюдать за воротами, оставаясь невидимым в тени здания. И вот тут-то и появился всадник. У Кимирица было острое зрение, и Его его зоркие глаза разглядели всадника, в то время как он не заметил кемерийца. Присмотревшись, он решил, что это – один из ночных стражников, который пришел в часового у ворот. Всадник остановился и что-то крикнул человеку, стоявшему у железных створок ворот. Внезапно Туэн резко поднялась, качнув в телегу. Кон повернулся к ней. «Талисман! Он рядом с нами!» Кону внимательно посмотрел на всадники, В одежде стражника. Света луны было недостаточно, чтобы можно было рассмотреть лицо человека, но мысли Конна шли дальше его зрения. Да, кемерец не был цивилизованным человеком, но он не был и дураком, и он понял, что в одежде стражников на лошади сидел скир. Обнажив меч, юный богатырь беззвучно соскользнул с телеги и направился к воротам. «Да на что тебе уходить из города в такой час, друг-стражник?» Скир бросил на солдата взгляд, в котором, как он надеялся, страж мог прочитать, лишь крайнее раздражение. Он пожал плечами. «Я бы этого и не сделал, друг, но мне сказали, что это приказ командира ночного дозора. Говорят, он ожидает кого-то, я должен встретить этого человека у входа в город на дороге». «Почему же мне не сообщили об этом приказе?» «Может спросить об этом безымянного, брат» потому что я этого не знаю. Слушай, открой ворота, а? Мы можем обсудить поступки и соображения старших командиров и позже, когда я вернусь». Стражник что-то проворчал, какое-то ругательство, судя по его злому виду, но подошел к сторожу у двери и передал ему команду. Скир ухмыльнулся. «Да чего же легко обманывать глупцов?» Звук, который он уже слышал прежде, эдакое странное «шурх-шурх», снова послышался за его спиной. Скир повернулся в седле и посмотрел назад. «Там ничего не было видно. Хотя нет! Подожди-ка!» Скир разглядел человека, быстро идущего по дороге. Это был широкоплечий мужчина, лицо его было скрыто тенью, а вот меч в правой руке, виден был превосходно. Судя по фигуре, это мог быть только этот проклятый варвар! Скир с радостью пришпорил бы медлительного стражника, скрывающего ворота. Но в этот миг он увидел нечто куда более страшное, чем мальчишка-варвар. Статуя гигантского паука на площади, кажется, пошевелилась. Скир напряг зрение и ему почудило, что какой-то пульсирующий живой ковер покрывает статую. Это темное покрывало каплями падает на дорогу. Черное пятно на дороге передвигалось все ближе, заполняя собой всю улицу. Скиру потребовалась лишь одна секунда, чтобы разглядеть, что ковер этот действительно состоит из из пауков. Многих тысяч пауков. У них были мохнатые ноги, а размером каждый паук был в ладонь взрослого человека. И они, шурша, двигались к воротам. Прямо к Скиру. И еще через секунду Скир понял, что он не ошибся. Эти окаянные пауки шли к нему. То чувство, которое томило его весь последний день, усилилось. И теперь он знал, что этим дьявольским созданием Нужен был только он, Скир, и никто другой. Мысль эта наполнила его душу ужасом. Ворота были открыты настолько, что у них едва-едва мог протиснуться всадник, но Скир не мог больше ждать. Он вонзил шпоры в бока своего коня и тот рванулся вперед, опрокинув назничь стражника, возившегося с тяжелыми створками ворот. Солдат ряснулся на земле, ругаясь, на чем свет стоит. Левое колено Скира ударилось ржавое железо кромки ворот. Но это было неважно. Синяк на колени заживет, а вот укусы нескольких тысяч пауков вряд ли. Стражник поднял голову и заметил приближающуюся волну восьминогих созданий. «Во имя Безымянного! Только не меня!» Он выхватил факел из металлической скобы и протянул руку в сторону пауков. Желтый свет пламени заплясал на булыжниках мостовой. Дед Пламени заплясал на булыжниках мостовой, и Кон остановился, услышав вопль стражника. К нему примешивался шорох многих тысяч крохотных лапок. Кемерийц оглянулся увидел пауков, приближавшихся, подобно волне, накатывающейся на берег. «Кром!» Он хотел удрать, но первые десятки жутких тварей уже начали обтекать его ноги слева и справа. Он почувствовал себя чем-то вроде дерева. Пауки не обращали на него ни малейшего внимания. Они не только не пытались укусить его, но даже не останавливались ни на миг. Конн стоял совершенно неподвижно. Наступить на одного означало бы привлечь внимание других, а меч казался не слишком надежной защитой от этой орды мохнатых ползущих созданий. Скир, между тем, на полном скаку миновал полуоткрытую дверь. Конн услышал, как копыта лошади громко застучали, удаляясь от города. Проклятье! Этот мерзавец снова ускользнул. Кон повернулся и увидел Туэна и Лаши, которые стояли с широко раскрытыми глазами, с ужасом наблюдая за улицей, на которой возвышался кимерейц. Казалось, уже и потекли сами камни. Кон он дышал, очень тихо, стараясь не шевелиться и стоять как можно более неподвижно. Помнится, Лаши говорил, что у этих пауков, если, конечно, это действительно были те самые твари, чье изображение украшало караван Сарай Таранту не было сильного яда. И все же сотни тысяч даже не ядовитых укусов наверняка приблизит для человека встречу с его богом. А у Конна пока еще не возникало желания присоединиться к Рому. Казалось, прошли часы, хотя на самом деле миновало всего несколько минут, прежде чем последние пауки прошли мимо Конуна. К этому моменту авангард получив армии уже выбрался за городские ворота. Когда последний паук покинул город, Он подбежал к воротам и уставился на удаляющую смертоносную волну. На стене вновь и вновь слышались слова какой-то молитвы. Ее бормотал обалдевший от ужаса стражник. Привратника же не было видно вовсе. Скир также исчез в густой темноте. Великан кимерии взглянул на испуганного стражника. «Что это было?» – спросил он. «Да будет прославлен безымянный, да защитит его свою преданную слугу от беды. Да будет прославлен безымянный, да защитит его свою преданную слугу он постучал рукоять в мече по железной створке ворот. «Эй, Стражник! Ты что хочешь, чтобы я забрался на стену и отделил твою глупую голову от туловища? Что это были за паути Стражник, казалось, очнулся. «А? Что? Да паути же, паути! «Они посланы тем, у кого нет имени, чему изображению они подобны. Это проклятие паучихи. Эти пауки все самки, и они ищут того...» Кто нарушил волю Бога-паука? А что будет, когда они его разыщут? Часовой посмотрел на Конуна как на идиота. Мм, буркнул Конон. Ну и кого же они, по-твоему, ищут? Стражника. Того, что только что покинул город. Он, должно быть, оскорбил великого Бога. Ага. Только, скорее всего, он оскорбил не одного Бога, а многих, сказал конун И спасся к тому же. Стражник мрачный серьезно посмотрел на кимирица. «Нет, друг, от шест нет никакого спасения. Если на тебе лежит проклятие, они последуют за тобой, хоть на край земли. Они не остановятся, пока не выполнят свое предназначение». Он содрогнулся. «Я не согласился бы поменяться с ним местами из-за все золота города». Он повернулся и направился к женщинам, все еще стоявшим и смотревшим на него. «Нам нужно найти лошадей и достать припасы в дорогу!» – сказал он. «Похоже, с удрал от нас!» Эллаш открыла была рот, чтобы сказать что-то едкое, но передумала и промолчала. «Вот и хорошо», – подумал Конон. «Он сейчас не спустил бы так просто любое проявление скандальности или высокомерия».